«Ясно», — сказал тогда Роберт Джордан. «Ясно, хотя не очень приятно». «Мне самому не очень приятно. Если вы не хотите за это браться, говорите сейчас. Если вы думаете, что не справитесь, говорите сейчас». «Я справлюсь», — сказал Роберт Джордан. «Я сделаю все, как нужно». «Я должен знать только одно», — сказал Гольц, «что моста нет и дорога отрезана. Это мне необходимо». «Понятно». «Я не люблю посылать людей на такие дела и в такой обстановке», — продолжал Гольц. «Я не мог бы приказать вам это сделать. Я понимаю, к чему могут принудить вас те условия, которые я ставлю. Я все подробно стараюсь объяснить, чтобы вы поняли, и чтобы вам были ясны все возможные трудности и все значение этого дела. А как же вы продвинетесь к Лагранхе, если мост будет взорван? У нас будет с собой все, чтобы восстановить его, как только мы займем ущелье. Это очень сложная и очень красивая операция. Сложная и красивая, как всегда. План был сработан в Мадриде. Это очередное творение Висенте Рохо, шедевр незадачливого профессора. Наступать буду я и, как всегда, с недостаточными силами. И все-таки эта операция осуществима. Я за нее спокойнее, чем обычно. Если удастся разрушить мост, она может быть успешной. «Мы можем взять Сеговию. Смотрите, я сейчас покажу вам весь план. Видите? Мы начинаем не у входа в ущелье. Там мы уже закрепились. Мы начинаем гораздо дальше. Вот, смотрите, отсюда!» «Я не хочу знать», — сказал Роберт Джордан. «Правильно», — сказал Гольц. «Когда идешь за линию фронта, лучше брать с собой поменьше багажа, да? Я всегда предпочитаю не знать. Тогда, если что случится, не я выдал». — Да, не знать лучше, — сказал Гольц, поглаживая лоб карандашом. — Иногда я и сам рад был бы не знать. Но то, что вам нужно знать про мост, вы знаете. — Да, это я знаю. — Я тоже так думаю, — сказал Гольц. — Ну, я не буду произносить напутственные речи, давайте выпьем. — Когда я много говорю, мне всегда очень хочется пить, товарищ Гордон. смешно звучит ваше имя по-испански, товарищ Гордон. А как звучит по-испански гольц, товарищ генерал? Аце, сказал Гольц и ухмыльнулся. Хе, он произносил с глубоким придыханием, как будто отхаркивал мокроту. Аце, прохрипел он. Камарад, генерал Аце. Если бы я знал, как испанцы произносят гольц, я бы себе выбрал имя получше, когда ехал сюда. Подумать только, человек едет командовать дивизией, может выбрать любое имя и выбирает Аце, генерал. «Отце! но ну, теперь уже поздно менять. Как вам нравится «Партизанская война»?» Это было русское название «Действий в тылу противника». «Очень нравится», — сказал Роберт Джордан. Он широко улыбнулся. «Все время на воздухе, очень полезно для здоровья». «Мне она тоже нравилась, когда я был в вашем возрасте», — сказал Гольц. «Я слыхал, что вы мастерски взрываете мосты» по всем правилам науки. Но это только слухи, ведь я никогда не видел вашей работы. Может быть, на самом деле вы ничего не умеете. Вы в самом деле умеете взрывать мосты. Он теперь поддразнивал Роберта Джордана. Выпейте. Он налил ему испанского коньяку. Вам и в самом деле это удается? Иногда. Смотрите, с этим мостом не должно быть никаких «иногда». «Нет». «Хватит разговоров про этот мост, вы уже достаточно знаете про этот мост. Мы серьезные люди, потому умеем крепко пошутить. Признайтесь, много у вас девушек по ту сторону фронта?» «Нет, на девушек времени не хватает». «Не согласен. Чем безалабернее служба, тем безалабернее жизнь. Ваша служба очень безалаберная. Кроме того, у вас слишком длинные волосы. Мне они не мешают», — сказал Роберт Джордан. Не доставало еще ему обрить голову, как Гольц. «У меня и без девушек есть о чем думать», — сказал он хмуро. «Какую мне надеть форму?» «Формы не надо», — сказал Гольц. «И можете не стричься, я просто поддразнил вас». «Мы с вами очень разные люди», — сказал Гольц, и снова налил ему и себе тоже. «Вы думаете не только о девушках, а и о многом другом. А я вообще ни о чем таком не думаю. На что мне?» Один из штабных офицеров, склонившийся над картой, приколотой к чертежной доске, проворчал что-то на языке, которого Роберт Джордан не понимал. «Отстань», — ответил Гольц по-английски, — «хочу шутить и шучу. Я такой серьезный, что мне можно шутить. Ну, выпейте и ступайте. Вы все поняли, да?» «Да», — сказал Роберт Джордан. «Я все понял».